Глава двадцать «Катя!» Катя вздохнула, переворачиваясь на спину, приоткрыла глаза. Кто-то ее окликнул или показалось? Ночь. В комнате темно. Тикают часы на стене у входной двери, соседка мерно всхрапывает во сне, шуршит в клетке крыса Анфиса. Нога высунулась из-под одеяла и совсем заледенела. Нужно закрыть форточку, а то вся комната выстанет, и утром будет так неприятно вставать на учебу». Катя села на кровати, нашаривая на холодном полу тапки, и тут увидела ее. Совсем такая же, какой Катя видела ее в последний раз. На ресницах иней волосы смерзлись, куртка распахнута на груди. «Ну, привет», — сказала Леночка, глядя на нее немигающими, заледеневшими серыми радужками глаз. «Этого не может быть. Этого нет. Этого всего нет. Это сон. Вот и Литка рядом спит, и часы тикают. Этого не может, не может...» «Молчишь?» Леночка повела плечами, руки бескостно мотнулись вдоль туловища. Катя резко вдохнула сгустившийся холодный воздух. «Я пришла прощения просить». Голос Леночки был равнодушным, стылым и как будто доносился издалека он так велел он шепотом переспросила катя как ей показалось еле заметно шевельнув губами леночка уловила это движение ты знаешь кто сказала она утвердительно он за смерть ты за жизнь без тебя мы не можем родиться это очень мучительно катя почему ты нас оставила ты нас так наказываешь и поэтому не возвращаешься я катя сглотнула пытаясь подавить панику я никого нигде не оставляла врешь безразлично проговорила леночка ты обещала и не пришла он ждет и мы ждем да мы ждем другой голос из за леночки медленно вышла маруся неестественное ярко розовое лицо Склокоченные волосы, необъятная фиолетовая ночнушка до пят. «Это сон», — поняла Катя. «Это точно сон. Такое не может происходить». Она ущипнула себя раз-другой, пытаясь прогнать видение, но ничего не менялось. «Мы о тебе заботились», — тускло сказала Маруся, глядя на нее черными провалами глаз. «Сладко поили, сытно кормили, в баньке попарили». Нет, их-то понятно. Еще одна фигура шагнула из темноты, прижимая к груди неопрятный, обгоревший сверток. А Наста, за что? Смотри, что ты с моим ребенком сделала. Не хочешь? Не хочешь смотреть? Прячешь глаза? А что? Тебе не за что? Лениво спросила Маруся. Ты что? Не наша? Не лепатовская?» Ляльку от братца прижила, денежки наши кушала. Что думала, обойдется? Или не знала, откуда денежки? Катя, снова сказала Леночка, и Катя, уже давно сидевшая зажмурившись, нервно дернула головой. Там очень страшно быть, там, где мы. И мне все время очень больно. И я знаю, что сама виновата. Но, пожалуйста, прости нас, Катя. «Вернись к нему, как обещала. Дай нам снова жить, хоть бы на той стороне. Кать, без десяти шесть, ты на пары едешь?» Катя вздрогнула и, тут же, потеряв равновесие, свалилась с кровати на холодный пол. «Ну ты даешь!» «Вы там что, богема, совсем не просыхаете?» Над ней возвышалась Литка, соседка по квартире, с пакетом молока в одной руке и телефоном в другой. С кухни несло под горелым омлетом и кофе. «Поднимайся давай!» Она отставила пакет на подоконник и нагнулась, протягивая Кате руку. «Ушиблась?» Автобус надолго застрял на переезде. Товарный поезд никак не мог решить, в какую сторону ехать. Подался вперед, потом почему-то дернулся и потащился назад. Катя слушала музыку, поглядывала на часы. «Пока не опаздывает. Хорошо, что вышли пораньше» еще есть минут пятнадцать в запасе в салоне было душно и холодно одновременно пахло бензином и хвоей какая-то бабка везла елку запакованную в рваный пластиковый пакет надо бы и нам купить елку в свой пенальчик отстраненно подумала катя игрушки повесить гирлянду на окошко ровно год прошел вот и сон приснился ничего удивительного говорят психика все помнит Даже то, что очень хочешь забыть. Вот и подсовывает под памятные даты. 21 декабря. Самый короткий день в году. Тогда, на вокзале, Марина Васильевна отвела ее в сторону, поймала такси, быстро и напористо поругалась с водителем насчет собаки и буквально отконвоировала Катю назад в общагу. Там всем было не до нее. Занятия отменили, всюду бегали переполошенные преподаватели, поэтому Катя просто забилась в свою комнату и заперлась на ключ. Отсидеться не удалось. Через пару часов явилась тетка-следовательница с помощником. Они рылись в Леночкиных вещах, спрашивали, не вела ли погибшая себя странно в последнее время. Правда, стоило Кате заикнуться про весеннее отравление, и тетка сразу утратила интерес к делу. «Депрессия!» буркнула она, выходя из комнаты. Но воображают себе проблем, потом с крыш прыгают. У меня три висяка, а я тут с духовно богатыми время теряю». Дверь за ними закрылась, и Катя снова впала в тупое оцепенение. В этом оцепенении она провела три дня. Не спала, не ела, раскачивалась на кровати, глухо мычала сквозь сомкнутые губы. Шла в душ и долго стояла под ним, ловя ртом струи воды. Потом, не вытираясь, падала назад в кровать. Утром четвертого дня, кажется, это был понедельник, комнату открыли запасным ключом, и вошла за рема. На плече у нее висела сумка с продуктами. Катя села на кровати и смотрела, моргая, как она суетится, греет чайник. Выбрасывает из холодильника тухлятину, достает из сумки какие-то пироги и помидоры. Лицо у нее было тусклое, закрытое, губы плотно сжаты, но руки сновали проворно. Зарема накормила Катю, от пирога с голодухи еще долго крутила живот, напоила горячим чаем с малиной. Потом молча залезла в шкаф, начала выгребать оттуда Леночкины вещи без разбора: одежду, тетради, и скидывать в принесенный с собой черный мусорный мешок. Когда закончила, поставила мешок у двери, села на аккуратно застеленную бывшую Леночкину кровать и сказала, глядя в пол. «Вот так и похоронила я сан, Катя. Если по-честному сказать, еще той зимой похоронила. Ну а ты как? Я тебя искала там, не нашла, а надо было с Марьям к своим ехать, дела делать». Все равно душа болела за тебя. Сдала зачеты. И Катя неожиданно выложила ей все. Про то, что ей некуда идти. В колледже — крыса и бойкот. Дома — мать и брат. А в городе она без жилья и денег никому не нужна. После долгого молчания слова лились легко и приятно, почти без эмоций, как будто поток холодной воды тек через гортань наружу, «Совершенно не мешая дышать». Зарема слушала, цокала языком, а потом поднялась с кровати. «Ну, пойдем». «Куда?» «Забирать документы?» Она помогла Кате собраться, за руку отвела ее в деканат, заставила растерянного Игоря Николаевича принять и подписать обходной лист, и через полчаса справка об отчислении и документы были у них на руках вместе они отнесли леночкины вещи на помойку катины в машину уже другую какую то новую черную легковую а потом долго ехали на другой конец города на выселке и в конце концов въехали во двор трехэтажного коттеджа за высоким кирпичным забором здесь живет семья моего отца будешь звать его дедушка азамат сказала Зарема, вынимая Катин рюкзак из багажника. «Маму зови, бабушка Гульнара. Будешь с Марьям в комнате спать. Там две кровати поставили. Было у меня две дочки. Теперь снова две дочки». Так и вышло, что прошлый Новый год она встретила в этом доме. Там не праздновали, даже елку для детей не нарядили. Зарема объяснила, что мусульмане считают это чуть ли не грехом. Но утром 1 января Катя все-таки нашла под подушкой перевязанный ленточкой яркий пакетик с красивым зеленым шарфом. Все взрослые женщины в этом доме покрывали голову, и Зарема тоже стала носить такие разноцветные шарфики. Конечно, от Кати никто этого не требовал напрямую. Разве что мать Заремы подсаживалась к девочкам за стол, пока они чистили картошку или резали овощи на суп, и начинала как бы невзначай рассказывать. Мол, в платке ходить и красиво, и удобно, и мальчики сразу поймут, что перед ними не какие-нибудь вертихвостки, а порядочные девушки, которых не стыдно замуж взять. «Это и христианкам не зазорно», — говорила она, кидая на Катю острый взгляд. «Ты же христианка, внучка?» Катя заверила, что нет, не христианка, так, атеистка. И вот это бабушке Гульнаре совсем не понравилось. Теперь еще и ее подруги зачистили на чай, как бы, между прочим, показывали фотографии внуков, Катиных ровесников, намекали, что платок надеть невелика сложность. «У тебя же есть платок? Вон зарема какой красивый подарила. Почему не носишь?» «Не нравится, наверное». Марьям тоже не носила платок. Она ходила в школу, слушала современную музыку, готовилась поступать в колледж текстильной промышленности на дизайнера одежды. Леночка была права. Сестра на нее оказалась совсем не похожа. Марьям, единственная в доме, вслух вспоминала Леночку со странной смесью любви, горечи и злости. Они с Катей иногда болтали по ночам или если оставались вдвоем на кухне. И Марьям рассказывала, какая удивительная была у нее сестра, какая талантливая, как она рисовала, как умела в любой коряге увидеть и выпустить наружу живую красоту. Катя припомнила деревянный кулончик, и Марьям подтвердила, да, Леночка сделала его сама, очень любила, носила как оберег, а после той ночи сняла и зашвырнула куда-то. Она очень злилась на Леночку за слабость. Катя не пыталась ее переубедить, просто слушала. После таких разговоров Катя непрекаяно слонялась по дому, особенно остро чувствуя, что занимает чужое место. Это не для нее здесь готовили кровать с вышитым покрывалом, не для нее были все эти платки и фотографии женихов в телефонах соседок. Ее одевали, кормили, вполне искренне называли дочкой, внучкой, сестрой, но она все равно чувствовала себя чужой девочкой, неумело вмонтированной в семейную фотографию. Это чувство то обострялось, то стихало, но она все яснее понимала, здесь не ее место, нужно искать свое. Однажды весенним днем... Марьям мыла посуду, а Катя вытирала и расставляла по полкам красивые расписные тарелки. Из колонки на шкафу играло интернет-радио. Марьям подпевала, то и дело убирая мокрыми руками за уши выбивающиеся из косы волосы. Неожиданно для себя Катя тоже начала подпевать. Сначала тихонько, потом громче, в полный голос. И вдруг заметила восхищенный взгляд названной сестры. «А ты как хорошо поешь, сестренка!» выдохнула та, «тебе на сцене петь надо. Бабушка, мама, послушайте». Потом были и бабушка, и Зарема, и еще какая-то женщина, про которую сказали, что она пела в Новосибирском оперном театре. Все они говорили Кате много хороших слов, но она и сама чувствовала. Внутри что-то разжалось, сошлось как надо, и голос теперь звучит по-настоящему. Вовсе не так, как в школе, когда она старательно и пескляво подпевала своей старенькой гитаре. В июне Зарема отнесла ее документы в консерваторию, а в июле Катя сдала вступительные, без сучка, без задоринки, под всеобщие аплодисменты. Автобус, наконец, дополз до площади Маркса. Катю и Лиду вынесла наружу толпой, и они распрощались. Лида побежала на трамвай, а Катя спустилась в метро. Ей предстояло ехать на правый берег, а потом еще бежать через сквер по обледенелым дорожкам. Она достала карту студента, приложила к турникету. Тот пискнул и замигал зеленым. Время поджимало. Первой парой стояла история русской музыки, где преподаватель не пускал опаздывающих в аудиторию. Дорога занимала больше полутора часов в один конец, но это было лучше, чем жить на чужие деньги и постоянно ощущать себя заменой кому-то другому. С местом в общаге до сих пор ничего не решилось. Катя еще летом устроилась ночной продавщицей в цветочный ларек в одном из новых микрорайонов на окраине. Зарплаты как раз хватило на съем крошечной студии в том же доме. В группе «ВКонтакте» Катя нашла себе соседку и вот уже четвертый месяц жила вместе с Лидой, студенткой третьего курса экономического факультета НГТУ. Подружиться они не подружились, но жили мирно. Днем Катя училась, а каждую третью ночь сидела в стекляшке ларька и вертела букеты для понурых мужчин с виноватыми лицами. Зарема приезжала по выходным, не слушая отговорок, забивала холодильник едой, так что жить было можно и даже не впроголодь. Когда она сбежала по широкой лестнице на перрон, поезд как раз ушел. Катя чертыхнулась, каждая минута уже была на счету, и сгрузила на скамейку тяжелую сумку с нотами и книгами. Подошел встречный поезд, из него высыпал народ, и Катин взгляд автоматически зацепился в толпе за знакомое яркое пятно. Она пригляделась и с удивлением узнала Вику Ермоленко. Ее красную куртку и желтую шапку с ушками. Вика тоже смотрела на нее. Катя попыталась накинуть капюшон, но не успела. «Катя? Катюш, ты что ли?» Недоверчиво и вроде бы даже радостно воскликнула бывшая одногруппница. «Ты что ли не в Барнауле?» «Нет, я здесь», — Катя натянула на лицо приветливую улыбку. «Учусь, работаю». «А мы думали, ты домой уехала?» «Ты куда-то так быстро подевалась, когда Хорошилова...» «Ну, это самое», — чистила Вика, разглядывая Катю. «Ты что, челка все таки выстригла?» «Очень хорошо смотрится, Кать. А где учишься?» В... «В консерватории», — решилась Катя. Подучилась и поступила. «Ох, ничего себе!» — ахнула Вика. «Ну, поздравляю тебя, подруга!» «А где? А у вас как дела?» Перебила ее Катя, не желая больше ничего рассказывать о себе. Как там, ну, все. Ой, да ты и не знаешь ничего! У нас директор сменился. Теперь Игорь Николаевич не зам, а просто директор. А зам у нас теперь вообще другой, хирург. Ты его не знаешь. Елена Алексеевна умерла, представляешь? Катя на сердце на секунду замерла и тут же пустилась вскачь как с горки. Умерла? выговорила она непослушными губами. «Как?» «Да как умерла?» — сварливо сказала Вика. «Разве ж нам расскажут, как умерла?» С Хорошиловой вот все понятно было. И то несчастный случай. Вроде как нельзя студентам про самовыпил говорить. А то все тут же побегут с крыши прыгать. А Лену Алексеевну вроде нашли у нее в кабинете. Сердечный приступ, сказали. А нам, кажется, таблеток наглоталась. Она же врач. Что ж она с сердечным приступом не справилась бы?» Говорят, сидела в кресле и стакан пустой на полу валялся. «Но я не видела, Кать, врать не буду. Это весной было или зимой. Нет, не помню. Ну, кажется, снег еще лежал. А крысу уволилась, представляешь?» «Уволилась», — снова повторила Катя, как попугай. «Ага», — с жаром закивала Вика. Мы же ей тогда готовились зачет сдавать, а там все перенесли и за все отменили, и в итоге зачета так и не было, представляешь? Вроде как она заявление по-собственному написала. Кать, но ведь все же знали, что она травила Хорошилову. Она, может, решила, что ее теперь за это засудят или уволят по статье? Вот и решила сама уволиться. Логично? Судя по всему, Вика уже успела забыть, что сама принимала в травле Леночки непосредственное участие, и теперь яростно обличала бывшую преподавательницу, не чувствуя никаких угрызений совести. Хотя что там Катя может знать про ее совесть? «А я за подарком еду?» — вдруг перебила Вика саму себя. «Андрей с Надей женится! Помнишь, Андрея? Хотя помнишь, конечно!» Катя торопливо закивала, чувствуя только досаду. Господи, не могла Вика приехать на пять минут позже. «Надя забеременела?» — продолжала Вика. «Срок еще небольшой. Они взяли справку из консультации, и у них свадьба на этих выходных. Вроде как им даже семейную комнату выделят. Ну, где вы... где ты раньше жила?» Андрей теперь уламывает Надю, чтобы она закончила учебу хоть как-нибудь и дома села с детьми. Ведь это не дело, когда дети по бабушкам, а мамка по университетам прыгает. Так, Кать? А Надя говорит, что будет учиться вышку получать, а за ребенком ее мама присмотрит, как и за теми смотрит. Ну не дело же, Кать. Ругаются они от этого сильно, но женятся все равно. А летом, тут ее взгляд потеплел и как-то расплылся, летом и мы с Мишкой поженимся. Как только дипломы получим. Кать. «Приедешь на свадьбу?» «Обязательно», — соврала Катя. «У нас будет все по уму, не как у Нади. У меня уже задумка есть. В общем, там будет гангстерская свадьба, дресс-код, черная и белая. И музыка, ну такая, как гангстеры слушали». «О, может, ты у нас на свадьбе споешь, а, Кать? Мой поезд!» — выкрикнула Катя, услышав шум в тоннеле. «Вик, не могу, опаздываю!» «Пока-пока!» «Пока!» Вика потянулась было ее обнять, но Катя уже отвернулась и протискивалась сквозь толпу к подходящему поезду. «У тебя телефон-то мой есть?» — кричала Вика ей вслед. «Ага!» — крикнула Катя, не оборачиваясь. Двери переполненного поезда закрылись с трудом. Механический голос произнес название следующей станции, и Катя помотала головой, пытаясь стряхнуть ворох информации, вываленной на нее Викой. Психика-то все помнит, это да. Но эту встречу как объяснить? Наверное, если бы не сегодняшний ночной кошмар, Катя бы и не заметила Вику в этой толпе. Не узнала бы дурацкую ушастую шапку. В консерватории у нее друзей пока что не завелось. Общажные тусовки и ночные бдения проходили мимо. После занятий Катя сразу мчалась или на работу, или домой отсыпаться. Одногруппники ее не взлюбили. То ли из-за того, что преподаватели не уставали превозносить ее за природные данные, то ли из-за того, что она ухитрилась поступить, минуя почти обязательный музыкальный колледж. В группе все были старше, намного больше знали и умели, из-за чего считали Катю выскочкой, а особое отношение преподавателей к ней — незаслуженным. В итоге Катя снова переживала это ужасное, тянущее чувство одиночества среди людей. В ветеринарном колледже ей казалось, что все вокруг слишком просто устроены, а здесь она уже сама была как будто ниже остальных, глупее, приземленнее. Никто из ее одногруппников не возился по ночам в холодной воде, сортируя чахлые герберы и лысые астры. Максимум пели в ресторанах а то и записывали какие-то песни за деньги в качестве приглашенных вокалистов. Она еще осенью с дуру рассказала о своей учебе на ветеринара и заработала у новых знакомых прозвище «Дульсинея». Изящная импровизация местной заводила Тамары Кабалия на тему «Дуньки из коровника». Катя с трудом отсиживала общие предметы, стараясь не слушать шепотки и пересмеивания за спиной. Гораздо лучше она себя чувствовала на индивидуальных уроках. «Какой потрясающий голос!» — качая головой, говорила ее преподавательница по вокалу после каждого занятия. «Просто невероятно, что вас не заметили раньше. Где вы, говорите, учились?» «Барнаул? Неужели в Барнауле сидят какие-то пеньки с глазами, распропустили такой талант?» «Вам и учиться не надо». Вы сами интуитивно все знаете, чувствуете. Немного огранить — и готовый бриллиант. В будущем году выйдете на сцену в оперном. Я вам обещаю». Эта женщина явно не помнила, как два года назад еле дослушала выступление бриллианта на экзамене, торопясь вычеркнуть ее из списка абитуриентов. «Впрочем...» Катя уже ничем не напоминала ту застенчивую провинциалку с каштановой косичкой. Съехав от Заремы, она первым делом пошла в парикмахерскую и попросила сделать ей каре с челкой, о которой мечтала со школы. С каждой срезанной прядью она как будто сбрасывала с себя что-то. Плечи выпрямлялись, становилось легче дышать. Выйдя из парикмахерской, она отправила матери селфи да спустя полчаса ответила дура ты катька кажется это был их последний обмен сообщениями и вообще разговор тогда зимой катя никак не могла заставить себя позвонить домой боялась что трубку поднимет кто-то чужой и чужим казенным голосом скажет что квартира сгорела а мать и брат мертвы под новый год наконец решилась и позвонила еле удерживая новый подаренный заремой телефон потной дрожащей ладонью. Мать оказалась жива и вполне довольна. Пожурила Катю за то, что она не хочет ехать к ним на праздники. Разливалась о грандиозных планах Макса на жизнь. Мимоходом спросила, как у Кати идут занятия, и не нашла ли она себе парня. Катя сказала все хорошо» соврала, что устроилась на работу, сменила карточку, и денег ей больше высылать не надо. Она больше не испытывала никакого желания что-то получать от матери, как будто связывавшая их болезненная пульсирующая пуповина, наконец порвалась, и на другом конце оказалась совершенно чужая женщина. После занятий Катя проделала утренний путь в обратном направлении, торопясь на ночную смену. Долго стояла на остановке, кутаясь в шарф, потом тряслась в промёрзшем автобусе, скорчившись на жестком кожаном сиденье и воткнув наушники поглубже. На нужной остановке выскочила, с тоской глянула на свой балкон. Свет горит, значит, Литка уже вернулась, занимается, и побежала обходить дом, чтобы успеть к концу смены дневной продавщицы. У своего подъезда она вдруг ощутила странный зуд между лопатками. Как будто кто-то пристально смотрел ей в спину. Сердце запрыгало. Катя резко обернулась. Никого. Она прибавила шагу, сжимая в кармане ключи. Не бежать. Только не бежать. Ощущение давящего взгляда пропало так же быстро, как и появилось. Может быть, кто-нибудь с балкона смотрел? Успокоила себя Катя. Вон уже и магазин видно. А там тревожная кнопка. Все об этом знают. Даже на двери — предупреждение для самых ретивых. Никто грабить не рискнет. Стекляшка магазинчика выдавалась из цокольного этажа наружу эркером. В нем были выставлены два дежурных букета в белых вазах, а между ними сидел огромный плюшевый медведь. За дверью, тоже стеклянной, был виден сокбенный силуэт пожилой сменщицы. Кажется, она домывала пол. Катя потянула ручку на себя. Звякнул колокольчик. Они обменялись усталыми приветствиями, потом сменщица переобулась, набросила пальто и заторопилась домой. Катя переобуваться не стала, просто тщательно вытерла ботинки от рябку у порога. Задвинула сумку под стол, включила чайник, вытащила из кармана бумажный сверток, скупленный на остановке шаурмой. Если повезет и никого не принесет в ближайшие пару часов, можно будет спокойно поесть и почитать конспекты. На следующей неделе начнутся зачеты по теории. Там не удастся выехать на природных данных. Как назло, посетители пошли толпой, как только Катя доживала шаурму. Она вертела и вертела букеты. Составила даже один свадебный для глубоко беременной невесты и ее строгой недовольной матери. «Девушка, нам не нужны лилии. Какая уж тут невинность!» Когда дверь за этой парочкой, наконец, закрылась, Катя беззвучно выдохнула и уткнулась лицом в стол. Еще только одиннадцать вечера, а так хочется спать. Она глотнула остывший чай, сморщилась и полезла под стол за конспектами. Хочется, не хочется, наготовиться готовиться придётся. Новое недоброе предчувствие накатило, когда она рылась в сумке. Колокольчик не звонил но она кожей ощущала чей-то взгляд через стекло. Она резко выпрямилась и посмотрела прямо в окно, но, конечно, ничего не увидела. Лампа в магазине была гораздо ярче, чем фонарь снаружи. Кто-то медленно потянул на себя дверь. Колокольчик надсадно запрякал. Катя сунула руку под стол и нащупала тревожную кнопку в углублении столешницы. В магазин протиснулось существо, которое некогда определенно родилось женщиной. Огромное черное бесформенное пальто с капюшоном было расстегнуто. Под ним виднелась еще одна куртка, грязно-розовая. Из-под куртки торчали худые кривые ноги в потертых рейтузах. Рейтузы на несколько сантиметров не доходили до голенищ давно нечищенных сапог. В промежутке, Торчала голая синеватая кожа. Катя как-то сразу поняла, что это пришло не за букетом. Посетительница откинула капюшон и уставилась на нее немигающими бледными глазами. Катя отпрянула. «Крыса?» Светлана Геннадьевна усмехнулась, делая еще шаг по направлению к Катиному столу. Ее когда-то идеально уложенные волосы теперь висели спутанными лохмами, грязно-желтыми ниже плеч, а выше от корней — серыми и тусклыми. Брови топорщились такими же тускло-серыми волосками, под которыми проглядывали расплывшиеся ниточки татуажа. «Я вызову полицию», — сипло предупредила Катя. Палец скользил по тревожной кнопке. Она только что вспомнила, что хозяйка не перезаключила вовремя договор с охранной организацией, и кнопка до понедельника бесполезна. «Зачем?» — спросила крыса. Вот голос у нее не изменился, остался таким же хриплым и резким. Катя замешкалась с ответом. «От него не спрячешься». Крыса снова улыбнулась, и Катя поняла, что она безумна, совсем безумна даже безумнее, чем была Леночка в то последнее утро. Вы даже от меня не сумели спрятаться, Чернова. Навертели тут, — она обвела рукой в толстой драной варежке Катин магазин. Цветочки, рюшечки, квартирка, музычка. Мы же с вами знаем, что будет. Катя молчала. Она хотела вскочить, выбежать на улицу но ноги стали неподъемными, точно вся кровь из тела собралась в них. Из неплотно прикрытой двери цветочного холодильника потянуло стылым холодом. Я была там. Крыса, не мигая, смотрела в побелевшее Катино лицо. Я говорила с ним. Он ждет Чернова. Думаете, всех обманули со своей чуркой? Его не обманешь. «Выйдите отсюда!» — у Кати, наконец, прорезался голос. «Немедленно покиньте магазин, иначе я вызову полицию». «Я-то уйду», — хрипло прошептала крыса, вглядываясь ей в лицо. «Я уйду Чернова, а он придет. Вы думали, ему нужен черный дом? Вы думали, его сдержит река? Нет, Чернова». Вы ведь пообещали вернуться? Вы ему обещались. Жалкая вы, дура. Пошла вон! Заорала Катя, подскакивая и швыряя в крысу кружкой. Недопитый чай расплескался по беленым стенам, кружка ударилась о стеллаж с подарочной упаковкой, упала и покатилась по линолеуму под ноги Светлане Геннадьевне. Пошла отсюда, тварь, паскуда! Никуда я не вернусь, ясно вам? «Я буду жить своей нормальной жизнью, без ваших потусторонних штучек! Пошла вон, говорю!» «А кто вам сказал, что это ваша жизнь?» Крыса даже не шевельнулась, как будто не пролетевшая в сантиметре от ее плеча кружка, ни Катины крики ее ничуть не побеспокоили. «Ваша жизнь закончилась год назад. Вы обманом выторговали себе год» наслаждались авансами а теперь пора вспомнить что кроме прав существуют и обязанности ваш дивный неподражаемый голос она передразнила катину преподавательницу по вокалу и катя с ужасом поняла что крыса уже давно за ней следит вам дан не для песен под гитару вы еще не догадались Это вы, вы потусторонняя штучка. Единственная потусторонняя штучка по эту сторону. Ее голос стал еще тише. Катя не могла отвести глаз от ее грязного искаженного лица. Но это ненадолго. Крыса снова тихонько усмехнулась. Вы еще попрыгайте, подергаетесь, если хотите. Позвоните в полицию, в скорую помощь, соседке своей позвоните, попрощайтесь. Или кассу посчитайте, пусть вас запомнят хорошей работницей, честной продавщицей. Это же так важно, всем нравится, быть хорошей, да, Чернова? Пошла вон!» Крыса молча развернулась и вышла из магазина. После нее на полу осталась грязная лужа. Кружка лежала рядом. На стенах подсыхали темные потеки чая. Не отрывая взгляда от двери, Катя сняла с батареи тряпку, бросила в лужу и начала возить по ней ногой. «Хрен вам!» — бормотала она про себя. «Хватит!» «Достаточно она слушала мать, бабушку, Андрея, Леночку, крысу, Зарему, до да кого угодно!» Теперь она будет жить той жизнью, которую выбрала сама. Не только выбрала, но и выстрадала. Завоевала через боль, холод и ужас. И звонить никуда не надо. Все это бред. Крыса просто помешалась после самоубийства Леночки. И ее тоже накрывает под Новый год. Тряпка насквозь пропиталась грязной водой, но лужа не становилась меньше. Кате до ужаса не хотелось лезть в нее руками, и она все гоняла по полу слякать из одного угла в другой. Если крыса заявится снова, Катя просто вытолкает ее на улицу в зашей и вызовет санитаров. Фонарь за окном мигнул и погас. И теперь улицу освещало только сияние витрины да редкие горящие окна десятиэтажки напротив. Катю пробрал озноб. Она выпрямилась и ногой затолкала мокрую тряпку под стеллаж. Все правильно. В полночь уличное освещение гасят, экономят электричество. Она не сдастся. Она никому ничего не обещала. Мало ли что там себе надумала крыса. Нарочито спокойным шагом она подошла к выходу и прижалась лбом к стеклянной двери, всматриваясь в темноту снаружи. «Уходи». Она старалась говорить медленно, твердо и уверенно. «Я ничего тебе не должна. Забирай ее и этих остальных тоже забирай. Нечего меня пугать». «Слово мое крепко», — вспомнилось ей. «Ох, наверное, и ее твердая и уверенная речь прозвучала так же отчаянно и жалко». «Легко думать, что сумела взять свою силу в свои руки, пока не останешься один на один с темнотой». Из-под двери потянуло холодом. Катя шарахнулась к стене. «Я ничего не делала. Я только сказала. Это ты их сжег. Ты!» Скорее жалобный, чем яростный, этот крик вырвался у нее помимо воли. «Не надо никаких авансов. Забирай все обратно!» Пусть все это просто закончится. Я не пойду. Я боюсь. Я не хочу. Я буду любить тебя и беречь. Эхом прозвучало в ее голове. Катя всхлипнула, вытянула дрожащую руку и дважды повернула металлический засов. Дверь вздрогнула. Сквозняк из-под порога стал как будто сильнее. В светящейся стекляшке витрины Катя была как на ладони. Она заставила себя отвернуться от тьмы за стеклами и медленно пошла по ступенькам вверх, к столу, к желтому чайнику и конспектам по истории музыки. «Это просто ветер крепчает», — по прогнозу обещали метель.